Хроника переворота. Император Павел I учреждает новый культ поклонения божественной милости, или Анна Петровна Лопухина едет из Москвы в Петербург. Государь высказывал живейшее нетерпение поскорее отправиться в Петергоф. Сообразно тому, насколько государь находил приятным пребывание в Павловске, придворные определяли степень влияния государыни на своего супруга. К несчастью, государыня схватила трехдневную лихорадку почти в тот момент, когда двор должен был отправиться в Петергов. Это препятствие страшно раздражило государя, и он готов был думать, что государыня притворилась больной, чтобы помешать ему. Головина. Между тем... Государыня написала письмо девице Лопухиной с угрозами. Письмо до адресата не дошло, ибо его принесли государю. Гнев был велик. Государыня пыталась остановить его. «Я ограничиваюсь лишь единственной просьбой относиться ко мне вежливо при публике». В ожидании императора были все признаки страсти влюбленного двадцатилетнего летнего юноши. Он сделал великого князя Александра Павловича поверенным своих чувств, только и говорил ему, что про Лопухину. «Вообразите, до чего доходит моя страсть», — сказал он однажды своему сыну. «Я не могу смотреть на маленького горбуна Лопухина, не испытывая сердцебиения, потому что он носит ту же фамилию, что и она». Лопухин, о котором идет речь, был одним из придворных, Он был горбат и приходился дальним родственникам мадемуазель Лопухиной. Как только императрица поправилась, двор поехал в Петергов. Головина. 22 июля. Петергов. Бал в честь и заименитство Марии Федоровны. Государь был явно в дурном настроении. Фрейлина Нелидова казалась мне погруженную в глубочайшую печаль. Бал этот скорее был похож на похороны, и все предсказывали скорую грозу. 25 июля гроза разразилась. Около десяти часов император послал за великим князем наследником и приказал ему отправиться к императрице и передать ей строжайший запрет когда-либо вмешиваться в дела. Великий князь сначала отклонил это поручение, Старался выставить его неприличие и заступиться за свою мать. Но государь вне себя крикнул. «Я думал, что я потерял только жену, но теперь я вижу, что у меня также нет сына!» Александр бросился отцу в ноги и заплакал, но и это не могло обезоружить Павла. Его величество прошел к императрице, обошелся с ней грубо, и говорят, что если бы великий князь не подоспел и не защитил бы своим телом мать, то неизвестно, какие последствия могла иметь эта сцена. Несомненно то, что император запер жену на ключ, и что она в течение трех часов не могла ни с кем сноситься. Госпожа Нелидова, которая считала себя достаточно сильной, чтобы выдержать эту грозу, и настолько влиятельной, чтобы управиться с нею, пошла к рассерженному государю, но вместо того, чтобы его успокоить, она имела неосторожность, довольно странную, со стороны особо воображавшей, что она его так хорошо изучила, осыпать его упреками». Она указала ему на несправедливость его поведения с столь добродетельной женой и столь достойной императрицей и стала даже утверждать, что знать и народ обожают императрицу. Далее она стала предостерегать государя, что на него самого смотрят как на тирана, что он становится посмешищем в глазах тех, кто не умирает от страха, и, наконец, назвала его «палачом». Удивление императора, который до сих пор слушал ее хладнокровно, превратилось в гнев. «Я знаю, что я создаю одних только неблагодарных», — воскликнул он. «Но я вооружусь полезным скипетром, и вы первые будете им поражены. Уходите вон!» Не успела госпожа Нилидова выйти из кабинета, как она получила приказание — оставить двор. Головкин. Вспомните мою жизнь. Не была ли она исключительно посвящена тому, чтобы любить вас? Я не искала ни почести и ни блеска. Я знаю участь, которая постигнет мое письмо. «Я жду всего, если вы только станете выслушивать истолкование господина Кутайсова вместо того, чтобы верить лишь своему сердцу». Нелидова Павлу, 19 августа 1798 года.